Глава 13 Зуб, который точит на нас время. Когда я работала медсестрой в больнице, как это часто бывает в рождественские праздники, к нам доставили пожилую даму из дома престарелых. Мне поручили провести общий осмотр, и я даже представить не могла, что снятие зубного протеза может оказаться настоящим испытанием. Но то, что я увидела, было совершенно точно зрелищем, нет для слабонированных. Под протезом развелась отдельная экосистема, своего рода параллельный бактериальный мир. Очевидно, в течение последних нескольких месяцев протез редко вынимали изо рта, а чистили ещё реже. То, что я там увидела, не просто имело ужаснейший запах гниения, оно еще и шевелилось. Это были маленькие личинки. Чтобы ваш укус был сильным и завтра. Многие жители Германии с детства помнят этот слоган рекламы зубной пасты: закреплял эффект громкий хруст откушенного яблока, а после на экране телевизора можно было увидеть результат использования пасты. Яблоко абсолютно чистое, без малейших следов кровоточивости десен, только впечатляющий отпечаток совершенно ровных и крепких зубов. Такая вот реклама и, по большей части, иллюзорная мечта гильдии стоматологов. Подобным укусом моя пациентка из дома престарелых не могла похвастаться уже очень давно. Конкретно у нее были вставные челюсти, но бывают и частичные протезы. Поскольку челюсть со временем тоже меняется, оба варианта протеза нередко перестают на ней хорошо фиксироваться, что и становится причиной появления классического звука причмокивания и шепелявости. Если под зубным протезом развивается особый биотоп, То в пожилом возрасте человек не сможет ни нормально есть, ни жевать, хотя этот процесс необходим для здорового пищеварения. Обитатели биотопов, воспалительные процессы и разложение в целом ослабляют иммунную систему. Ведь, как вы уже знаете из предыдущих глав, действия всех игроков команды организма взаимосвязаны. Слизистые оболочки, кишечник, микробиомы, все остальное, что живет, цветет и пахнет внутри нас находится в сложном взаимодействии друг с другом. К сожалению, во время моей работы в больнице эта находка не была единичным случаем. Это никак не связано с чувством собственного достоинства пожилых людей, по большей части причина в строго ограниченном времени на помощь с гигиеническими процедурами и общей нехваткой персонала. И, конечно, здоровье зубов. На самом деле вполне реально состариться со своими и однажды быть похороненным вместе с ними. Но для этого их всю жизнь необходимо держать в чистоте и порядке, потому что, как ни прискорбно, зубы не восстанавливаются. Хотя это было бы очень удобно, учитывая постоянную нагрузку, которая приходится на них в течение жизни. О моем дедушке родственники с гордостью говорили, что он был погребен не только с полным набором зубов, но и без единой зубной пломбы. Тем не менее, его зубы тоже состарились, ведь у всех они темнеют, искривляются, становятся шероховатыми и накреняются. Эти изменения в жевательном органе также ускоряют старение очередной порочный круг. Поэтому регулярное техническое обслуживание жизненно необходимо. Рот – это лаборатория моделирования катастроф. Тепло, холод, влажность, кислоты, трение, давление и бактерии по-своему воздействуют на все, что находится внутри него. Ежедневный прием пищи вызывает изнашивание зубов. Компоненты пищи могут действовать как абразивные частицы, в результате чего зубная эмаль постепенно становится все тоньше и тоньше. Сахар мотивирует бактерии к производству кислот, которые разъедают поверхность зубов, что с одной стороны, естественно, может вызвать карез, а с другой, укоротить зубы. Когда таким образом укорачиваются резцы, визуально от прежней молодой улыбки уже мало что остается. Кроме того, из-под истончающейся с возрастом зубной эмали желтым просвечивает дентиновое ядро. На зубной эмали появляются трещины, в которых накапливаются пигменты кофе, чая, красного вина, цветных продуктов и некогда сияющие белые зубы превращаются в желто коричневые пеньки. Когда зубная эмаль полностью стирается, процесс жевания становится более ощутимым для дентинового ядра. То есть мы буквально жуём мягкое сердцевины зубы. Из-за этого зубы с каждым днем становятся все более плоскими, а челюсти все ближе друг к другу. Нижняя часть лица начинает выглядеть как бы укороченной и сморщенной, в том числе из-за возрастного уменьшения челюсти. Губы выворачиваются, поскольку зубная дуга перестает хорошо поддерживать их изнутри, тем более, если отсутствуют передние зубы, процесс износа запускается также в височно-нижнечелюстном суставе. Это приводит к нарушению контактных пунктов между зубами и нестабильности височно-нижнечелюстного сустава. Поскольку положение зубов при смыкании определяет положение головки височно-нижнечелюстного сустава, суставной ямки височной кости Позиция сустава может сместиться, что приведет к напряжению жевательных мышц. Это, в свою очередь, может повлиять на статику позвоночника и, следовательно, всего тела. Поэтому стоматологи, хотя и не подают вида, но справедливо обижаются, когда на стоматологию не обращают должного внимания в вопросах общего состояния организма. Рецепторы жевательных мышц сообщают в мозг, что в этой области что-то идет не так. Мышечный тонус постоянно повышается, а это негативно сказывается даже на психике. Ночью мы начинаем сжимать челюсти и скрежетать зубами, что нарушает сон и не позволяет расслабиться. Зубы могут воспалиться или сломаться, а десны стянутся в результате перенапряжения. Поврежденные, испещрённые дырочками зубы на протяжении всей жизни поддерживают разного рода материалы. Так у нас во рту оказывается керамика, металлические сплавы, пластмасса, цементы и в очень редких случаях амальгама. Их маленькие частицы постоянно отделяются в процессе жевания, и со слюной или пищей они попадают в желудочно-кишечный тракт. Чувствительный организм реагирует на такое нарушение кишечной флоры, аллергией, реакциями отравления или появлением неприятных ощущений, которые поначалу сложно соотнести с какой-либо болезнью например, сжение языка. Хроническое воспаление, в свою очередь, приводит к ускоренному старению. Ранее упомянутые пломбировочные материалы могут вызвать аллергию как сразу, так и по прошествии времени. Они могут заметно или незаметно изменить слизистую оболочку полости рта, спровоцировать покраснение или внезапно вызвать металлический привкус во рту. Вместе с полостью рта страдают и расположены значительно дальше органы, например, кишечник, которые также поражают воспалительные заболевания. Предполагается также наличие связи с аутоиммунными процессами в организме, в частности, с ревматоидным артритом. Все это — веские основания для того, чтобы при возникновении симптомов исключить непереносимость стоматологических материалов. Помимо кожных проб, возможно сдать анализ крови, При подозрении на аллергическую реакцию немедленного типа применяется тест дегрануляции базофилов, при аллергии замедленного типа тест трансформации лимфоцитов. Кроме того, в крови можно обнаружить некоторые нейромедиаторы воспаления. Материалы, которые отторгают челюсть, среди прочего, могут привести к ослаблению кости, а для бактерий ослабленные зубы становятся легкой добычей, если поврежденный парадонт тонкие коллагеновые волокна, удерживающие зубы в челюсти, они могут покинуть свои края и отправиться в увлекательное путешествие по телу. Зачастую пациенты слишком поздно замечают воспаление парадонта, так как это скрытый процесс, который обнаруживается только при измерении глубины десневых карманов стоматологом. Даже карман глубиной в 3,5 мм, максимальное значение составляет от 10 до 12 мм, означает, что площадь открытой раны около 50 см квадратных. Внимание! У курильщиков парадонт разрушается быстрее, но предупреждающие симптомы, а именно кровотечения, отсутствуют, потому что никотин сжимает сосуды в полости рта. И критичность этих процессов заключается в том, что хронические воспаления дюсин увеличивают риск воспаления легких и инфаркта миокарда а также ревматических болезней, диабета, преждевременных родов, бактериального вагиноза, хроническая колонизация влагалища вредоносными микробами, диабета беременных, нарушений фертильности у мужчин и женщин, эндометриоза, крапивницы, воспалительных заболеваний кожи и многих других нарушений. Так что если завтра ваш укус не будет сильным, это повлечет последствия для всего организма. Советы для сильного укуса. Регулярно делайте рентгеновские снимки у стоматолога в зависимости от состояния зубов. Широко используемый цифровой рентген имеет минимальное излучение. Каждые два года имеет смысл делать панорамный снимок зубов. Лабораторные анализы могут подтвердить или исключить разрушение костной ткани в результате острого воспаления десен. В ходе анализа измеряется уровень так называемого «рантес» нейромедиатора воспаления иммунных клеток, который повышается при воспалении челюстной кости и считается триггером многих хронических заболеваний. К другим показателям воспаления, которые учитывают стоматологи, относятся fno альфа разрушающий ткани агрессивный фермент, который участвует практически во всех воспалительных процессах, активность матриксной металлопротеиназы-8, AMMP8 определяется даже непосредственно по пробам десневого кармана или слюны. Она также является одним из ферментов разрушителей тканей. Корневой канал вылеченного зуба по-прежнему может содержать вредные бактерии. Иммунная система повышает измеримые показатели воспалений, например, из-за сероводородных соединений от бактерий, таких как меркаптаны, тиоэфиры, из-за чего появляется неприятный запах изо рта. Хорошая гигиена полости рта предполагает регулярную чистку. Два раза в день щетка должна кружить во рту до тех пор, пока не достигнет всех поверхностей. Зубная щетка может быть, но не обязательно электрической или ультразвуковой. Зубную нить для очищения межзубного пространства можно использовать ежедневно. Наиболее эффективной является невощённая, потому что она лучше собирает остатки пищи. Даже малейшее появление крови означает, что воспалительный процесс уже запущен. Самое время для регулярного использования нитей. Вместо зубной нити можно использовать межзубные ёршики. Но будьте осторожны, здесь важно подобрать правильный размер. Слишком маленький не будет эффективно очищать, а длительное использование слишком большого повредит чувствительные десневые сосочки. Что-то не получается? Если есть какие-либо вопросы, лучше всего проконсультироваться со стоматологом, а на прием можно принести средства гигиены, которые используете дома. При скрежетании зубами во сне стоматолог может назначить капу. Также могут помочь физиотерапия для расслабления жевательных мышц или инъекции ботокса в напряженные мышцы челюсти. Даже если нет острых проблем, посещать стоматолога необходимо два раза в год. Если зубы слегка изменили цвет, можно воспользоваться зубным ластиком. Часть вторая. Виталхаки. Все хотят дожить до старости, но никто не хочет стареть. Из предыдущих глав вы узнали, как стареют клетки и ткани, и какие последствия это имеет для отдельных органов и скелета. Ознакомившись с советами, можете взять на вооружение меры профилактики разного рода заболеваний и способы ослабления имеющихся симптомов. И, как вы могли заметить, многие из советов повторяются. В частности, перед курением стоит огромный запрещающий знак. В процессе курения в организм поступает очень много отравляющих веществ, таких как радиоактивный полоний, тяжелые металлы, вызывающие привыкание никотины и другие яды, которые вредны для нашего организма вызывают ускоренное старение и несут огромный риск для здоровья. Табачный дым состоит из частиц твердой фазы сухого конденсата смолы и летучей фазы газа. Он содержит много веществ, повреждающих геном и вызывающих рак, в частности, полициклические ароматические углеводороды, нитрозамины и гетероциклические амины. Все клетки кожи имеют рецепторы к никотину. Курение усугубляет все кожные заболевания увеличивает риск развития рака кожи и ослабляет процесс заживления ран на иммунную защиту, поддерживая таким образом хронические воспалительные заболевания кожи. От курения пальцы и ногти становятся желтыми, зубы выглядят грязными и неровными, а также развивается нарушение, называемое черным волосатым языком. Кожа становится сухой, теряет гладкость, покрывается пятнами, нижние веки выпячиваются, линия челюсти обвисает. На коже появляются глубокие морщины и бороздки. Свободные радикалы вызывают стресс в тканях, нарушается выработка нового коллагена, а уже имеющийся коллаген разрушается. Повреждается система восстановления клеток, накапливаются генетические повреждения и впоследствии появляется типичное бледное лицо курильщика. И, конечно, к организму незаметно для нас тоже подступают неприятности, смолы в легких влажный кашель, отдышка при физической нагрузке, закупорка кровеносных сосудов, инфаркт миокарда, инсульт, ноги курильщика, деменция, хроническое воспаление слизистой оболочки, ломкость костей, раковые заболевания, неприятный запах изо рта, выпадение зубов и волос, ухудшение зрения, импотенция, диабет второго типа и так далее. Электронные сигареты, к сожалению, не считаются здоровой альтернативой. К тому же они пахнут так, будто кто-то рядом пукнул. По статистике у человека, исключившего табакокурение из своей жизни, через 10-15 лет будет тот же риск развития заболеваний, что и у некурящего человека, только на его лице будет больше морщин. Но какие меры, помимо отказа от курения, можно предпринимать на ежедневной основе, чтобы оказывать организму комплексную поддержку? И можно ли вообще замедлить процесс старения? Как раз об этом и пойдет речь в следующей части книги. О достижениях витальной медицины и нутрициологии, а точнее, о важных хитростях или хаках. Это слово не так давно пришло в нашу речь из социальных сетей, но вы, уверенно уже его знаете.